Воскресенье, пятая неделя. Глава восьмидесятая. Августовская луна, круглая, темно-желтая и такая близкая, что казалось, ее можно достать рукой, поднималась над вершинами деревьев на телеграф Хольмени. Мальчики уснули на этот раз почти без уговоров, а Хенрик и Нора расположились на причальном мостике у самой воды. В воздухе витала едва ощутимая нелетняя прохлада. Нора мерзла, или тело так переживало события последних недель? У Норы накопилось много вопросов, ответов на которые она не знала. Она крутила в руках чайную чашку, вглядываясь в морской туман, где только что зашло солнце. Хенрик был рядом и в то же время где-то совсем в другом мире. Нора понимала, что никогда еще так не замыкалась в скорлупе собственных переживаний, но совершенно не чувствовала потребности в близости. Смерть Сигны далась ей тяжело. Тело стало вялым и нечувствительным после всего, что ему выпало испытать. Но Нора отказалась остаться в больнице дольше самого необходимого. Все, чего она хотела, вернуться на Сандхам к детям. Первым делом она поднялась к мальчикам и долго не выпускала их из объятий. Доктора в больнице сказали, что Нора, должно быть, родилась в рубашке. Еще час — И она наверняка бы не выжила, во всяком случае, точно не обошлось бы без необратимых повреждений мозга. Томас и Хенрик нашли ее в последнюю минуту. А вот Сигны Бранд не повезло. Она скончалась спустя несколько часов после доставки в больницу. Полицейские обнаружили на вилле Бранда два письма за ее подписью. Они лежали на виду на кухонном столе. В одном Сигна описала происшествие последних недель, другое оказалось завещанием. В первый раз Томас не увидел этих писем, так как проник в дом через веранду. Сигна рассчитывала на то, что нору заберут из башни на следующий день и даже не подозревала об угрозе инсулинового шока. Вчера заходил Томас и рассказал, что свидетель, видевший Юни Альмхульта на финском пароме, наконец объявился в полиции. Нора сидела у мостика, как сейчас, а Томас устроился напротив нее на стуле. Легкие полупрозрачные облака закрывали солнце, но холодно не было. Время приближалось к пяти пополудни. Томас сказал, что свидетель, мужчина лет пятидесяти, разговорился с Юни в баре большого финского парома. Якобы Юни был сильно пьян и выболтал, что сбежал с Анхамна после ссоры с какой-то женщиной. Он хотел заняться с ней сексом, и не потянул, когда дошло до дела. Женщина стала над ним смеяться, Юни сорвался и ударил ее. Свидетель говорил, что, насколько он понял, из бессвязного рассказа Юни женщина потеряла равновесие, упала и стукнулась головой об обогреватель. Она тут же покинула дом Юни, но позже была найдена мертвой в доме миссии. и Юни испугался, что его обвинят в убийстве сошлись на том, что Юни просто вышел подышать свежим воздухом и, быть может, бросить последний взгляд на берега Сандхамна, мимо которого проплывал паром. Одна из камер наблюдения зафиксировала, как Юни на нетвердых ногах поднимался по лестнице, ведущей на верхнюю палубу. В таком состоянии он запросто мог потерять равновесие и свалиться за борт. Таким образом, смерть Юни была трагической случайностью. Такую версию, во всяком случае, Приняла полиция, рассказал Томас и о Филипе Фаллине, очнувшемся в больнице с парализованной левой рукой и левой ногой. В таком жалком состоянии Фаллин признался в масштабных алкогольных махинациях под руководством викинга Стринберга и при поддержке его жены Марианны. Это признание в купе с результатами проверки телефонных разговоров при помощи оператора мобильной связи Тейлия, а также санкционированной прокурором прослушки, стало достаточным основанием для предъявления обвинения. Викинг Стринберг и его жена Марианна не стали отрицать своей вины и быстро выложили карты на стол. «Не было счастья, да несчастье помогло», — сделал вывод Томас. Если бы труп Кристера Бергрена не выбросило на берег неподалеку от дома Филиппа Фаллина, эта афера так никогда бы не открылась. В этот момент зазвонил мобильник, завершив разговор, Томас смущенно улыбнулся. «Это Карина», — объяснил он, засовывая телефон, обратно в карман брюк. «Мы решили поужинать вместе, так что мне пора». Впервые за долгое время Нора видела Томаса счастливым и так за него обрадовалась, что потеплело внутри. Она вздохнула и поплотнее закуталась в куртку. Сумерки сгущались, и в воздухе становилось прохладнее. «И знаешь, что самое обидное?» — обратилась Нора к Хенрику. Он оживился и посмотрел на нее. В последние дни Хенрик всячески старался сблизиться с Норой, но не встречал ответного стремления. Когда он протянул руку и погладил Нору по щеке, она как будто этого не заметила. «О чем ты?» — не понял он. «Что они умерли напрасно? Кики Бергрен и Сигны? но и Юни, конечно, тоже. Только Сигна этого так и не поняла». Кики Бергрен не представляла для нее никакой угрозы после смерти Кристера. Голос Норы дрожал от слез, но она старалась сохранять спокойный тон. Кузены не могут наследовать друг другу. Закон не допускает иных толкований на этот счет. Нора посмотрела на море, и ее взгляд подернулся тихой печалью. Сигне умерла, и она ее больше никогда не увидит. «Жизнь такая хрупкая», — подумала Нора. «Почему осознание этого простого факта всегда приходит слишком поздно?» Текст читала Юлия Бочанова.